Стивен Кинг. «Кладбище домашних животных». Роман «Рассказы». Перевод с английского. Санкт-Петербург. Татьяна. 1993. «Кладбище домашних животных». Вот несколько людей, которые написали книги о том, что они делали и зачем они делали это. Джон Дид. Генри Киссинджер, Адольф Гитлер, Кэрилл Чессон, Джеб Магрудер, Наполеон, Толейран, Дизраэли, Роберт Циммерман, известный также как Боб Дилан, Лок, Чарлтон, Гэстон, Эрл Филин, Аетала Хамени, Ганди, Чарльз Олсон, Чарльз Колсон, викторианский джентльмен, Доктор Чис. Большинство людей также верят, что Бог написал книгу или книги, в которых говорилось о том, что и зачем Он делал, и поскольку эти люди верят в то, что человек создан по образу и подобию Божию, они считают, что Бог также подобен человеку, или, на ходой конец, человеку. А вот несколько людей, которые не писали книг о том, что они делали и что они видели человек, который закапывал Гитлера, человек, проводивший вскрытие Джона Уилкса Бутта, человек, который бальзамировал Элвиса Пресли, человек, бальзамировавший и весьма плохо, как считают специалисты, папу Иоанна 23-го, гробовщики-дилетанты, очищавшие Джонстоун от заваливших улицы трупов, человек, который кремировал Уильяма Голдена, Человек, заливший тело Александра Македонского золотом, чтобы оно не испортилось. Люди, мумифицировавшие фараонов. Смерть — загадка, похороны — таинство.